Сражение за Опочку В районе Опочки русская пехота, усиленная танками первого механизированного корпуса генерал-майора Чернявского, срочно выдвинутого из фронтового резерва, оказывала ожесточенное сопротивление эсэсовцам первого полка мертвой головы. В ходе боя штандартенфюрер сс Симон был ранен. Командование принимает обербанштурмфюрер сс Беккер. В ночь с 8 на 9 июля первый пехотный был внезапно атакован русскими на перекрестке Дубровка. Этот ночной бой, по словам гауптштарфюрера СС Стайники, был самым ужасным, что он до сих пор испытывал. К часу ночи атаку с полным напряжением сил удалось отбить. Обе стороны понесли большие потери – Весь день 9 июля первый пехотный полк, подвергаясь атакам красноармейцев, медленно продвигался вперед в направлении Опачки. Рано утром на командный пункт эсэсовской дивизии в Исаке поступил приказ фон Манштейна. Эсэсовскому полку «Мертвая голова» во взаимодействии с частями 30-й пехотной дивизии остановить вокруг Опачки врага с юга. Передовой отряд 30-й пехотной дивизии занял позиции по обе стороны полевой дороги Арапы-Опочка. Позиции артиллерии «Мертвой головы» у Исаки непрерывно подвергались огню тяжелой русской артиллерии из района Опочки. Эти удары, к удивлению эсэсовцев, были точными и эффективными. Несмотря на это, артиллерия дивизии огнем поддерживала атаку усиленного первого пехотного полка около моста через реку Великая и в районе вокзала Опачки. Русские защищаются умело и исключительно упорно. Унтерштурмфюрер СС Будишек отмечает. «Потери страшные. Наши роты пехоты насчитывают лишь по 15 человек. Солдаты настолько стали апатичны после жестокой борьбы, что не бросаются, если стреляют русские». Поле боя выглядит страшным. бейкер только что заменивший Симона в командовании первым полком СС, в ходе боя был ранен, но остался на месте и продолжал командовать. 10 июля к атаке, начавшейся в 3 часа ночи, подключился третий пехотный полк СС. Опять ССовцы попали под сильный пулеметный и артиллерийский огонь и опять несли потери. Передовые отряды первого полка смогли ворваться на окраины города – Батальоны 3-го полка СС окружили опочку и в 11.15 вошли на городские улицы с севера. Контратаки русских были отбиты, но продолжались в дальнейшем. 46-я танковая дивизия 21-го механизированного корпуса ворвалась в опочку. Поздним вечером 11 июля вела бой в окружении, но отступила. По словам фон Манштейна, в боях в районе линии Сталина «мертвая голова» понесла колоссальные потери, так как она и ее командиры должны были в бою учиться тому, чему полки сухопутных войск армии уже давно научились. Эти потери, а также недостаточный опыт, приводили в свою очередь к тому, что она упускала благоприятные возможности и неизбежно должна была вести новые бои, Ибо нет ничего труднее, как научиться пользоваться моментом, когда ослабление силы противника дает наступающему получить наилучший шанс на решающий успех. По эсэсовским данным, потери дивизии при преодолении линии Сталина на 9 июля 1941 года составили убитых 20 офицеров и 306 младших командиров и солдат, раненых. 44 офицера и 989 младших командиров и солдат. 10 июля. Убиты 10 офицеров, 154 младших командира и солдата, ранены 14 офицеров, 326 младших командиров и солдат, пропавших без вести 34 младших командира и солдата, общие потери 1877 человек. «В это число, наряду с потерями пехотных полков, входят потери остальных частей дивизии СС «Мертвая голова». Число убитых не превышало одного пехотного батальона и не требовалось структурных изменений, о чем пойдет речь ниже». 12 июля генерал-полковник фон Манштейн в поздравительном дневном приказе по случаю окончания боев за опочку указывал, что наряду с другими успехами были разбиты советские 180-я, 182-я и 183-я стрелковые дивизии. По всей видимости, это сделано с целью повышения боевых заслуг 56-го моторизованного корпуса, которым он командовал. Однако это было далеко не так – Меньше чем через два месяца 180-я стрелковая дивизия первая на Советско-Германском фронте окончательно остановит противника на своем участке. Более того, она будет первой дивизией в Красной армии, освободившей от немцев населенный пункт, чтобы потом его не сдавать противнику. Приведенные в приказе 182-я и 183-я стрелковые дивизии будут активно участвовать в боях за сальцы, в которых Манштейн потерпит сокрушительное поражение, и это произойдет буквально через пару дней.